Кроме того, Досифей сделал еще одно важное признание. Оказывается, он был знаком с Глебовым, хотя не считал это знакомство близким. Со Степаном Глебовым у меня крайнего знакомства и любви не бывало. И как был в спадском Ефимьеве монастыре архимандритом, Степан приезживал в тот монастырь с бывшую царицу ночью. Петь... Велевали всенощные и моленья, и ко мне в келью Степан хаживал. Однажды с бывшую царицей у меня в келье и ужинали. Следователи, однако, не удовлетворили показания Досифея. Они рассчитывали развязать ему язык в застенке Но подвергать пытки священнослужителей всех рангов запрещалось, а потому, прежде чем пытать, надлежало лишить Досифея сана. И по тем расспросам во многом подлежит его, епископа, спрашивать и давать очные ставки, говорилось в выписке тайного приказа. А понеже он архирейского сана, того ради, видя его помянутые и прочие непотребные дела, надлежит его обнажить от архирейского сана соборнее. При Петре... Лишение архиерейского сана не встречало затруднений со стороны церкви, которая постепенно превращалась в часть правительственного механизма, послушно выполнявшего волю государя. Процедура лишения сана соборня облегчалась еще и тем, что все архиереи были вызваны царем в Москву для суда над царевичем Алексеем. 27 февраля состоялось решение собора. Сию выписку слушали соборния, преосвященные архиереи, российские и греческие, и, по своему рассуждению, судили повинно быть ростовского епископа Досифея и достойно извержения от архиерейского сана. Отныне епископ Досифей превратился в растригу Демида и подлежал светскому суду, как и прочие колодники. Выслушав приговор, подписанный Стефаном Еворским, митрополитом Рязанским, а также митрополитом Воронежским и другими иерархами, русскими и греческими, бывший ростовский владыка в сердцах произнес. «Только я один всем деле попался. Посмотрите, и у вас что на сердцах. Позвольте пустить уши в народ, что в народе говорят» она имя не скажу. С арестом Досифея произошла любопытная история. Узника взял под защиту меньшиков, обратившийся к царице Екатерине Алексеевне с просьбой, чтобы та ходатайствовала перед царем о его освобождении. Когда же выяснилась вина Досифея, князь поспешил повиниться перед царем в своем неуместном милосердии о бывшем ростовском архиерее, который ныне через свои вместо благих злые дела отличился. «Я всемилостивейшую государыню-царицу-мать нашу просил не иной какой ради причины то, чью слыша об нем, что он был надлежащий искусный монах, паче же за ваше и дрожайших детей ваших молитвы, а самого его, какого он состоянии обхождения, не знал и персонально нигде не видывал, за что свидетельствую с Богом. Все милостивейшие, извольте рассудить, как я только об нем, который не то такое бесчеловечное злое дело, но и немалой к светским делам охоты, Как об нем везде относилось, не имел, кроме того, что весьма благоискусным человеком признаван. Помыслить мог, однако ж я в том, что за него предстательствовал, прошу всемилостивейшего прощения. А он, и что злыми своими делами чинил, зато и приемлет воздаяние. 5 и 6 марта. Растриг Демид подвергся пыткам. Ему было дано 25, а затем 15 ударов. Пытки ненамного расширили перечень преступных действий и умыслов бывшего ростовского епископа. Так Досифей ранее утверждал, что у него не было крайнего знакомства с Глебовым, а в застенке сознался, что когда он был архимандритом в Спасском монастыре, то Глебов в тот монастырь приезживал, и он до Сефея к нему на московский двор приезживал же. А иногда выполнял обязанность курьера, доставляя письма от бывшей царицы к ее брату аврааму Лопухину и самому Степану Глебову. И последний много раз спрашивал у до сифе, будет ли Евдокия Лопухина царицей, и всегда получал положительный ответ». Во время обыска у царевны Марьи Алексеевны было обнаружено несколько писем Досифея, среди которых одно написано было условным языком, понятным лишь для корреспондента. Каждая фраза требовала расшифровки. Под пыткой Досифей показал, что имелось в виду. Приведем несколько примеров. В письме написано «А я про Павла» сына петра давно ведал что уже был да нет чаю что и отец павлов свершится в расспросе демид пояснил как следует понимать эту фразу тоди писал он царевне о государе что слышал он от святых что государь скоро умрет а про царевича павла будто ему сказывали святые что он умер И то он всё лгал, утешает царевну, а он про смерть царевича Павла сведдал только через письмо царевнина. В письме: много вопиющих, Господи мсти, и дай совершение и делу конец. В расспросе тоде он написал, что желает государю смертного конца, и якобы и все того с нимнения о чем и с нею, царевную, говаривал. В письме «О посещении пустынных ныне прошу твоего государского рассуждения, что творите, каково бы на себя им наречение не учинить, а утаитеся нельзя». В расспросе писал он, велит ли царевна ехать к бывшей царице а ему не хотелось ехать для того что тайна ему ехать нельзя а явно чтоб себе и бывшей царице подозрения не учинить в письме аз да аз да живете в кругу буквы кириллического алфавита в расспросе значит а в одноте жива бывшая царица и т далее Следствие интересовали причины, по которым епископ Досифей и другие лица поддерживали бывшую царицу. Судя по ответу, ростовский владыка руководствовался в первую очередь меркантильными соображениями. Да он же, Ростригадемид, спрашиван для чего они желали царскому величеству смерти? И он сказал, желали для того... «Чтоб быть царевичу Алексею Петровичу на царстве, и было б народу легче, и строение Санкт-Петербурга умолилось и престало А царевна б Марья его, царевича, в правительстве не оставила, так и бывшая царица, а он бы, епископ Досифей, был у них в милости».